Глава 20. Деусы. Юджин был прав, и ожидание не прошло даром. Во-первых, старатели заметили патрульные эскадры. Было их две, по два корабля в каждой. Обе кружили вокруг одной точки, которая, по предположению Юджина, и была базой тагов. Во-вторых, Юджину показалось странным, что, несмотря на то, что эскадры перемещались, то и дело отстреливали крупные обломки, но при этом ни разу не обменялись сигналами, ровно как и с базой. В эфире была полная тишина, вообще никакой передачи данных. Это юджина очень смущало. Ну и в-третьих, в составе эскадр было по три небольших корабля и один сопоставимый по размерам с Ракотом. Что интересно, в базе данных, которые Марл любезно поделился со старателями, этих кораблей не было. Можно было предположить, что это новая разработка тагов, но вряд ли такие корабли поставили бы в охранение. Короче, что-то здесь было не так. И Юджин банально опасался действовать по старой схеме. Это то, в которой Хроняк оставался на корабле, а они с Рика шли на бортаж. «Ладно, что ты предлагаешь?» «Предлагаю, чтобы я остался на Ракоте, занялся кораблями охранения, а ты с Хоронякой начали штурм базы. Знаешь, я бы мог сейчас рассказывать, что Хроняк совсем дряхлый, что он все запорит, но... Есть другая причина. Он давно уже этим не занимался. Ну, и как ни крути возраст!» «И что? Что теперь?» Мне оставаться здесь? А ты в коем-то веке собрался лезть со мной на вражескую базу? Ты ведь всегда от этого отлынивал. Отлынивал? До сейчас выбора у нас нет. Пилот я никакой, признаю. Во всяком случае, против восьми противников. Так что на Ракоте однозначно должен остаться Юджин. Прости, хороняка, но со мной тебе тоже нельзя. Плюс я справлюсь и с роботами. А ты оставайся на корабле, мало ли. «Ну, как противник попытается взять Ракот на абордаж. Бородея нельзя отвлекаться. Ты так поможешь». «Ну, в целом, толковая мысль. Но ты уверен, что сам справишься?» <фух> «Я бабка и три Альтаира?» <фух> «Думаю, да. Как-то справлюсь». «Ну что же, ладно. Тогда сделаем так. Я лечу прямо к базе, сбрасываю тебя с роботами и занимаюсь охранением. Плюс, если таги попытаются отправить прочь корабли, перехвачу их. Ты продержишься?» <фух> «Конечно». «Ну что же...» «Тогда начали!» Прокод до сей секунды, бездвижно висевший посреди черной пустоты, вдруг ожил. Дюзы его исторгли огонь. Он словно бы прыгнул вперед и устремился к астероидному поясу, внутри которого затаилась база тагов. Лихо маневрируя, он без труда облетел первые несколько огромных валунов, бесцельно летящих куда-то, вращающихся. Рызка из стороны в сторону, Ракот направился туда, где, по мнению Юджина, должна была находиться база тагов, на которой в плену томился Джейхем. Ракот летел на огромной скорости, и если бы тут был сторонний наблюдатель, он бы поразился и с восторгом наблюдал, с каким мастерством пилот обходит все препятствия. Казалось, что иногда катастрофа неизбежна. Но Юджин чувствовал корабль как продолжение себя, был уверен в собственном корабле. А многолетний опыт полетов позволил совершать такие маневры, что у старателей сердца замирали. Но еще бы, иногда Ракот пролетал мимо очередного камня, чуть ли не коснувшись его корпусом. Хороняка, глядя на экраны, что-то шептал. Рика, схватившись за подлокотники, безотрывно глядел вперед немигающим взглядом, и только Юджин был сосредоточен и собран. Он словно бы стал деталью корабля, его неотъемлемой частью. Рик бросил быстрый взгляд на боковой экран и дождавшись, пока Юджин обойдет очередное препятствие, пока ракот не окажется на более-менее безопасном участке, где ничто не грозит столкновением, заявил. Нас засекли. Одна из кадров идет на перехват, вторая тоже разворачивается. Ожидаемо, но я ожидал, что засекут нас чуть позже. Ладно, держитесь. Он тоже скосил взгляд на экран сканера, чтобы понять, где находится противник. После чего резко завалил ракот в крутой пике, начал маневрировать так, что Хороняка и Рика заорали, будто находятся на американских горках. Собственно, где-то так и было. Маневр, который провернул Юджин, был действительно сложным и рискованным. Но зато благодаря ему он вылетел прямо на противника. А тот, потеряв ракот на несколько секунд и будучи уверенным, что тот продолжает двигаться прежним курсом, совершенно растерялся. Рика понял, что сейчас сотворил Юджин. Все его маневры вокруг астероидов преследовали одну единственную цель — исчезнуть со сканеров противника, чтобы появиться рядом с ним совершенно неожиданно. Юджин своей цели добился. Курсовые пушки Ракота ударили, и один из кораблей патрульной эскадры превратился в огненный шар. Ракот уже отвернул в сторону и скрылся за ближайшим валуном. Выстрелы опомнившихся патрульных пропали в туне. Хотя они и били на опережение, однако Юджин вывел корабль совершенно в другой точке, так как, уйдя за укрытие, тут же поменял курс. Очередной его наскок на противника снова застал его врасплох. Вновь залпы из курсовых пушек, и еще один корабль противника уничтожен. Но ну, Ракот опять скрылся за камнями. Собственно, можно было смело считать, что Ракот в этом сражении победит, если бы не несколько «но». Первое заключалось в том, что осталось еще два противника, Второй, что еще один патруль из четырех кораблей спешил к месту схватки. Третье, но представлял собой два больших корабля, появившихся словно из ниоткуда. По предположению Рика взлетели с базы, которую они старатели собирались штурмовать. Короче говоря, ситуация начинала накаливаться. Юджин, чтобы выиграть немного времени на размышления, заставил ракот лететь зигзагами между астероидами, а сам пытался сообразить, как поступать дальше. На помощь ему пришел Рика, который понял, перед какими затруднениями оказался товарищ. Добей да этих двоих, а затем к тем двум здоровым, сделай вид, что атакуешь их, а на деле высадишь меня с роботами. Окей. Собственно, ему сейчас было не до и он безмерно благодарен Рика, что тот обозначил план действий. Самому Юджину все же было не до того. Он был всецело поглощен развернувшимся сражением. Ракот включил передний двигатель, из-за чего корабль мгновенно замер в пространстве. Затем в дело вступили маневровые. Ракот развернулся и тут же прыгнул вперед к двум оставшимся от первой патрульной эскадры кораблям. Те как раз находились за огромным валуном, так что маневры противника не видели. О, наверняка они пришли в замешательство, как несколько секунд назад удиравший от них противник вдруг появился из-за камня, еще и несясь прямо на них. В этот раз не только Юджин стрелял из курсовых, но еще и Рика принялся палить из остальных орудий. Самый крупный в эскадре вражеский корабль какое-то время продержался под огнем, но все же его броня была явно слаба для пушек ракота. Хоть он и не взорвался, как его товарищи до этого, было видно, что ему конец. Во множестве мест корпус был пробит, от корабля во все стороны валил газ, кое-где даже появилось пламя. Рекот пролетел мимо последнего выжившего этой эскадры и понесся в сторону базы противника. Единственный выживший кораблик медленно развернулся, намереваясь сесть на хвост вторженцем. Ну, это был его последний маневр. Рикот развернул орудие назад, тщательно прицелился и точным выстрелом уничтожил этот звездолет. Все. Одна патрульная эскадра закончила свое существование. Но оставалась еще одна. А еще были два больших корабля, только что поднявшиеся от базы. И Рико был уверен, если патрульная эскадра особой опасности не представляет, то эти два могут заставить Юджина попотеть. «Давай в шлюз, мы на подходах!» «Понял!» Рика вскочил и бросился прочь с мостика. Он уже отдал приказ через нейросеть трем Альтаирам и бабке. Те должны были дожидаться его у шлюза. На сборы Рика не потребовалось много времени. Он уже был в скафе. Единственное, что оставалось, активировать шлем, который тут же накрыл голову и закрыл бронезабрала. У шлюза он перехватил у бабки свое заранее заготовленное оружие. Винтовку впас на спине, а пистолет, как всегда, ждет своего часа в кобуре на ноге. Рика шагнул в шлюз вслед за альтаирами. Бабка проследовала за ним. Мы готовы. Жди, я скажу, когда. Рокот на бешеной скорости летел к двум вражеским кораблям. Те в силу своих габаритов оказались медленными и неповоротливыми. Столько всего произошло, а они только разворачивались навстречу кораблю-старателей. Когда оба были в зоне действия орудий, Юджин открыл огонь. Курсовые пушки били раз за разом. Снаряды втыкались в корпус одного из вражеских звездолетов, но, казалось, не наносили никакого урона. Юджин понял, что такой стрельбой многого не добьются. Собственно, и черт с ними. Уничтожать их не было главной целью. Хороняка, не сиди туканом бери на себя вторичное орудие, поли по этим уродам. Хороняко спохватился и сделал то, что от него требовалось. Теперь уже все пушки ракота молотили по противнику, но все так же безрезультатно. Да что за черт, они по читом, что ли? Но ты же видишь, что все попадания в корпус, броня у них. Ни хрена себе броня. Пробить не получается. Значит, пытайся лучше. Юджин заставил ракот рвануть в сторону, так как в этот момент противники тоже открыли огонь. Первые два выстрела прошли мимо, третий все же достал старателей, но щит его погасил. «Ого! Да тут энергопушки!» Юджин скосил взгляд на вспомогательный экран. ПК был полный порядок, щит просел всего на 85%. Тут же ракот получил еще одно попадание, показатель упал до 80%. Но это мелочь, жить можно. Бывали ситуации хуже. Меж тем Ракот подошел совсем близко к вражеским кораблям, и Юджин еще больше ускорился, направил звездолет прямиком на противников. Он планировал банально проскочить между ними, тем более за вражескими кораблями он увидел и базу тагов. Находилась она внутри одного из астероидов. Слово было, неплохо замаскировано. Выдавала ее лишь посадочная площадка приличных размеров или, что правильнее сказать, туннель который вел к посадочным площадкам. Юджин намеревался влететь прямо туда. «Риха, готовься!» Ракот-стремглав проскочил оба вражеских корабля, прошел всего в десятки метров от ближайшего и тут же оставил их далеко позади. Экипажи обоих вражеских звездолетов явно пребывали в шоке. Они не ожидали такого маневра от старателей. Но когда пришли в чувство, опомнились и начали разворачивать огромные туши звездолетов, Ракот уже был возле астероида в котором пряталась база, нырнул в расщелину и полетел прямиком к посадочным площадкам, возле которых Юджин лихо развернул корабль и завис метрах в десяти над ними. «Рика, пошел!» Едва услышав крик, Рика отдал приказ своим подопечным. Шлюз давно был открыт, чтобы не терять драгоценные секунды, так что троица альтаиров спрыгнула вниз. За ними Рика и Бабка. Движки скафов потребовалось включить всего на пару мгновений. На посадочной площадке была невесомость, так что роботы, мгновенно сориентировавшись, развернулись, включили двигатели на ногах. И за счет кратковременного включения ускорились, полетели будто ракеты к широким дверям, ведущим с площадки на базу. Рика и Бабка последовали за ними. Убедившись, что десант покинул корабль, Юджин развернул ракот, врубил полную мощность движков и пулей вылетел из астероида. Только подтянувшиеся к нему два вражеских корабля вновь остались с носом. Противник их снова обманул. Ракот же тем временем нацелился на вторую патрульную эскадру, которая как раз подтянулась к месту событий. Так как они не ожидали появления Ракота, тот первым же залпом снес два из четырех кораблей. Мгновенно ушел за астероид, в который и пальнули разозленные противники. Будучи в укрытии, недосягамой для вражеских радаров, Юджин перевел дух. Остановил корабль и вновь его развернул, чтобы выскочить на противника со стороны, с которой тот удар не ожидает. Едва появившийся из астероида, Юджин понял, что все просчитал правильно. Противники ждут его с другой стороны камня. Но парочка, те самые патрульные, решили обойтись сзади. Ну вот досада. Они просчитались, и Ракот вышел прямо на них. Залп курсовыми, и патрульный остался в гордом одиночестве. По нему тут же принялся полить хороняка. Яркие бутоны взрывов появились на корпусе вражеского корабля. Один, второй, третий. Но охраняка как бешеный, продолжал сжать на гашетку, пока от противника не осталось ровным счетом ничего. Очередной выстрел разорвал вражеский корабль напополам. А далее его накрыло взрывом. Пару секунд, и там, где только что был вражеский звездолет, не осталось ничего, лишь жалкие обломки. Йоджин развернул ракот и направил звездолет в гущу астероидов. Две туши здоровенных кораблей последовали за ним. Однако их скорость не позволяла за заракотам угнаться, так что они отставали все больше и больше. Они ударили всем бортовым оружием, но не смогли попасть по юркому противнику. И ЗАЛПы уничтожили несколько астероидов. Раскрошили один огромный, но корабль старателей задеть им так и не удалось. Прихо, что там у тебя? Порядок, продвигаемся вперед. Противника пока не встретили, у вас что. Патрульные эскадры закончились, но тут два бегемота вылезли непонятно откуда. И? Да нормально все. Я от них в поле спрятался. Поиграю в кошки-мышки отведу подальше. Но ты там давай не затягивай. Ты меня знаешь как только, так сразу. Давай, осторожнее там. Юджин бросил быстрый взгляд на экран сканера. От вражеских кораблей он уже отошел довольно далеко. Но они, упрямые засранцы, не желали сдаваться. Ну и отлично. Собственно, именно этого Юджину и нужно было. Как раз наоборот, если бы они развернулись и направились к базе, это было бы гораздо хуже. Тогда бы Юджину пришлось возвращаться, дразнить вражеские корабли, обстреливать их, пытаться навредить, чтобы они вновь обратили на него внимание. Но этого и не потребовалось. Противник и не думал разворачиваться к базе, продолжал преследовать. На что они, правда, надеялись, непонятно. Уже ведь ясно, что у Ракота скорость гораздо выше, он легко маневрирует в астероидном поле, обходя преграды в то время как преследователи прут пролом, поля во все стороны, но сократить дистанцию с беглецом не в состоянии. Зачем же они это делают? «Борода, как слышишь, ответь немедленно! Борода!» «Да здесь я, здесь! Что случилось?» «Деусы! Здесь деусы!» «Вау, вау! Спокойно, с чего ты взял?» «Мать твою, я тебе говорю, это деусы!» «Может, это все-таки Таги, просто ты...» «Ты слышишь меня или нет? Это деусы! Это ловушка для нас!» «Черт подери! Что делать, за тобой возвращаться?» «Нет, нет, погоди! Мне кажется, Джейхам все еще здесь!» «Да чего ты тогда орешь, как ненормальный? Делай свое дело и нас не отвлекай!» «Ору для того, чтобы вы поняли, что это ловушка! Ждите проблем!» «У нас и так две есть на хвосте! Думаю, что это еще не все!»